Глава двадцать шестая. Ссора. «Вася!» — предостерегающе крикнула Лена, замедлив шаг. «Чёрт побери! А ведь разговор с Майей меня так увлёк, что я даже перестал обращать внимание на происходящее вокруг. Вот что значит по-настоящему шокирующее откровение». «Тихо!» — приказал я. «Стоим на месте». Лена с Кириллом уже и так застыли, прислушиваясь, а по их позам было понятно, что они готовы ко всему, в том числе к отражению внезапной атаки. А вот наш проводник даже и не подумал замедлить шаг, продолжая рваться вперёд. Не наломал бы дров и на нас бы заодно своих не навёл. Но, судя по всему, беспокоиться было уже не о чем. Майя, конечно же, не шутила, когда сообщила о том, что ждало стрелков. Звуки, которые доносились до нас, доходчиво это иллюстрировали. «Что там происходит?» — изумлённо спросил Кирилл. но ну, конечно же, он ведь не слышал, о чём мы говорили с Майей». «Бой!» — невозмутимо пожала плечами девушка. Кинжальщик перевёл взгляд с неё на меня, ожидая, что я дам ответ на мучивший его вопрос. «Кажется, наш новый знакомый Валерий встретился со своими соратниками по отряду», — сказал я парню. Выстрелы, вопли, какой-то подозрительный треск, как будто чем-то очень тяжелым крошили камень. Камень? Надгробие, будто прочитав мои мысли, сказала Майя. Этот звук тяжело спутать с чем-то другим. Я увидел, как побледнела Лена, как сразу изменился в лице Кирилл. Да и сам я, признаться, еще не пришел в себя после слов Лютовой-младшей, всего пару минут назад рассказавшей мне о том, что сделала. «Нет, всё-таки хорошо, что она теперь связана Гейсом». «Вроде бы прекратилось неуверенно протянул кинжальщик. «Я прислушался. Шелестели в ветви деревьев, какие-то птицы хлопали крыльями, но выстрелы явно стихли, да и крики больше не доносились. Неужели всё?» «Идёмте», — кивнул я паладином. «Но очень осторожно. Кто-то один точно остался». Маленький, храбрый Брюс уже отправился на разведку. И через пару минут я знал, что к поляне, которую использовали стрелки в качестве своей временной базы, можно идти без опаски. В живых действительно остался только один. На этот раз им оказался плотный мужчина в синем камуфляже. Он сидел в странной позе, будто размышлял о тщетности бытия, разведя в стороны руки и склонив голову набок Автомат с опустошенным рожком валялся на земле, А боец, которого звали Юрий Бессонов, даже не смотрел на него. Казалось, что человек перебрал на каком-то празднике и не смог дойти до дома. Присел отдохнуть, да так и заснул. Когда мы подошли к нему, всё ещё с опаской, в любую секунду готовые сорваться, он по-прежнему так и сидел, не меняя позы. Только вдобавок ещё оказалось, что он бормочет себе под нос какие-то бессвязные предложения. «Как так?» Антонов приказал выслать вертушки. «И где? Где они? Валет! Как там? Как так? Валет!» «О чём это он?» — удивилась Лена. «Бредит», — глухо сказал Кирилл. «Он же последний остался. Все остальные мертвы. Окончательно». Голос его лишь слегка дрогнул, но я прочувствовал эту неуловимую интонацию. Этот страх перед пустотой и одновременно облегчение от того, что всё позади о крайней мере сейчас небольшая круглая поляна была похожа на бойню повсюду в беспорядке валялись истерзанные тела кровью было забрызгано всё вокруг даже стволы деревьев а ещё то тут то там в примятой траве темнели осколки надгробий какие то были побольше какие то напоминали скорее труху смотрелось это все очень дико Кровь, каменное крошево, человеческие тела и тронувшийся умом мужик с разведенными руками. «Что будем с ним делать, кот?» — тихонько спросил Кирилл, покосившись на Майю. Та не услышала или просто сделала вид. «А что мы сделаем?» Теперь уже я пристально посмотрел на Лютову, дожидаясь ответа. «Мне нужно знать, сможем ли мы вытянуть что-то из этого парня или его мозг уже не исправить?» Девушка помотала головой. Жаль, новая информация могла бы пригодиться. Поворачиваюсь обратно к паладинам. Он уже не жилец, ходячий покойник. Взять его с собой? Так Майя же чётко дала понять, что его состояние уже не исправить, и в итоге мы просто получим буйного, опасного и при этом абсолютно бесполезного психа. Может быть, это и не очень по-человечески, но заботиться об увечных мы себе точно позволить не можем. Так что, похоже, Юре придётся положиться на собственную судьбу. Или Бога, если он от него не отказался. «Нельзя же так!» – попыталась возразить Лена, но как-то не очень уверена. «У тебя есть какие-то конкретные предложения?» – спросил я. «Пусть девчонка выскажется. Сама поймёт, что других вариантов у нас попросту нет». «Василий прав», – включилась в разговор Майя. «Ему не повезло». Вместе с надгробием умер и его разум. Осталось только тело и инстинкты. «Лена, они бы нас не пожалели», — попытался вставить свои пять копеек Кирилл. «Ты серьёз думаешь, что вправе судить и сравнивать?» — неожиданно зло вскинулась Лена. «Да, мы могли умереть, но после этого воскресли бы на базе, а они, они...» «Замолчи!» — рявкнул я, заставив вздрогнуть не только парочку паладинов, но и лютову младшую. Причем, как мне показалось, она действительно испугалась. Несколько секунд в воздухе висела звонкая тишина, которую нарушал только монотонный бред оставшегося в живых стрелка. «Да, у нас был шанс», — сказал я уже спокойнее. «И сейчас есть. Но все могло быть по-другому. Их было гораздо больше, и они понимали, на что шли. И мы не знаем, каковы были их истинные цели». Разумеется, я кривил душой. После разговора с Майей я теперь прекрасно понимал, что именно им было нужно. Но пусть Лена с Кириллом пока не знают, что стали пешками в тёмной игре Петровича. Этот козырь я приберёг для себя. Как только вернёмся, поговорю с копейщиком наедине. И тогда уже будем решать, что он готов отдать за то, чтобы остальные не узнали о его маленькой грязной тайне. «И скорее всего», — продолжил я после небольшой паузы, Произошло бы следующее. Одного из нас, или даже нескольких, не убили бы, а захватили в плен. Связали бы, чтобы не смогли убить себя, а то и чего похуже. Руки бы отрубили. На этом месте я поморщился. Неудачный пример подобрал. Теперь ещё чего доброго поставит меня в один ряд с этими, а оно мне нужно. А потом... Потом бы пытали до изнеможения. Пока не узнали бы всё, что ты знаешь, или просто так... «Кто знает, что творится у них в голове?» Майя с нескрываемым интересом слушала мои слова, периодически украдкой поглядывая на Лену с Кириллом. «Пора уже повзрослеть», — сказал я неожиданно мягко, даже для самого себя. «Ты не первый день в этом мире, и даже не первый месяц. Наша цель — достичь дальнего леса. Другие отряды желают того же». «Тогда почему бы нам всем не объединиться?» — выпалила, не дав мне договорить Лена. «Ты же понимаешь, что это маловероятно?» — строго ответил я вопросом на вопрос. «А ведь я никогда не думал, что она идеалистка, и тут такое. Может быть, попросить Майю проверить, что творится у неё в голове? Не хотелось бы получить удар в спину, ведь от таких людей никогда не знаешь, чего ожидать». «Почему?» — не унималась верёвочница. «Мы ведь объединились с отрядом Влады. И Егор, пока он не умер, он же был с нами». «Да что же с тобой такое?» — в сердцах воскликнул я. «Ты всерьез думаешь, что кто-то добровольно будет подчиняться другому, что все отряды, которые разбросаны здесь, решат отдаться в руки нашего совета? У новичков же не будет никаких прав. И лично я не побрезгую этим воспользоваться, если будет необходимость. Неужели тебе это и в голову ни разу не приходило?» «Кот прав», — Кирилл положил руку Лени на плечо. «С таким сложно смириться». И либо все новички в итоге превратятся в рабов, в людей второго сорта, либо найдут способ обойти закон, и мы перебьём друг друга ещё перед походом в дальний лес. «Да всё я понимаю!» — отмахнулась верёвочница, сбрасывая с себя руку парня. «Просто я не могу вот так оставить человека умирать одного и... в таком состоянии!» «Можешь убить его и избавить от мучений», — сухо предложил я «В самом же деле. Пора прекращать этот балаган». Я всё прекрасно понимаю, но если на Лену вдруг снизошло благородство, то пусть она побывает в шкуре того, кто вынужден принимать сложное решение. Ага, вот оно. Куда-то внезапно исчез боевой запал, а глаза забегали от Кирилла к Майе, ища поддержки. «Но он же совсем умрёт навсегда», — затараторила Лена. «Я не могу так». «И я не могу». Надеюсь, это её отрезвит. «Да, оставлять его здесь жестоко. Но кто из вас сможет взять на себя убийство?» «Я смогу», — подалась вперёд Майя. «Если уж вы все такие трусы!» Я открыл было рот, чтобы возразить, но не успел. Мужик, перестав бормотать, с невероятной для своей комплекции ловкостью бросился в сторону лежавшего на земле автомата, подхватил его и, развернув дулом к себе, выстрелил в упор. «Это действительно лучше, чем оставлять на мучительную смерть в полуобморочном состоянии», констатировала Майя, посмотрев по очереди всем нам в глаза. «Приступая через боль, ты становишься сильнее, так ведь?» И она усмехнулась. «Да уж, научил, понимаешь, кодексу света на свою голову. Самой-то Лютовой, похоже, всё нравится. А вот ни я, ни один из моих паладинов не проронили в ответ ни слова». Всю дорогу до нашего посёлка мы шли молча. Даже после того, как Майя сунула мне в руку какой-то медальон на коричневом кожаном шнурке. Явно сняла его с кого-то из мёртвых. Скорее всего, с этого несчастного Бессонова. Мне хотелось поговорить с девушкой, задать ей несколько волнующих меня вопросов, но в итоге я пересилил себя. Если сама не сказала, значит, не время». К тому же я уже второй день на ногах, так что вдобавок моя голова ещё и не очень хорошо соображала. В таком гнетущем состоянии мы пришли к нашей базе, и только там атмосфера, нависшая над нами, понемногу рассеялась. «Уверен, новости хорошие», — удовлетворенно кивнул Петрович, едва завидев нас. Даша встретила нас недобрым взглядом, но ничего не сказала. А двое хауситов снова смогли меня удивить. Сперва Кеша, потом Мажор подошли ко мне и пожали руки. Что-то с ними явно не то творится. Или я просто на самом деле заработал паранойю? «Хорошие», — подтвердил я, глядя Петровичу прямо в глаза. «Поговорим?» «Обязательно», — заверил меня Копейщик. «Всем членам совета предлагаю пройти в холл». «Но ведь осторожнее осторожничает», — подметил я. Ещё недавно он бы просто скомандовал, невзирая на то, что уже не является лидером. Но тут настолько явная оговорка предлагается. Неужели тут что-то произошло, пока нас не было? Дима Кузнец, увидев меня, еле заметно кивнул. Выглядел он каким-то рассеянным и задумчивым. Даже на входе в зал для собраний застыл на пару мгновений, пока Петрович не похлопал его по плечу, возвращая к реальности. «Итак...» начал копейщик. «Разведывательный отряд, хоть и понёс потери, всё же вернулся с хорошими новостями. Кот, что ты можешь нам рассказать?» «Вражеские лазутчики уничтожены», — решил я подстроиться под его тон. «Все до единого». «Силён», — коротко прокомментировал Кеша. «Вынуждаешь уважать тебя, кот». «Наверняка врёт», — усмехнулась Даша. «Сбежал, когда нас троих убили. А эти его последователи, разумеется, будут своего учителя прикрывать». «Я, конечно же, понимаю», — иронично прокомментировал я слова Тёмный. «Тебя убили в первую очередь, вот ты и злишься. Пытаешься найти себе оправдание, но не очень удачно». «Докажи!» Признаться, я думал, что Даша снова взорвётся, выйдет из себя и начнёт сыпать ядом и желчью но она отреагировала слишком спокойно. Результат прекращения воздействия Майи, впрочем, тёмная и раньше себя так вела, скорее всего, просто поняла, что постоянными эмоциональными всплесками ничего не добьётся, и решила сменить тактику. Все присутствующие в зале совета оживлённо загалдели, будто старшеклассники на обсуждении прошедшей контрольной. Я почувствовал, что все смотрят сейчас на меня и ждут моей реакции. «Кот, это правда?» — спросил копейщик, и все понемногу стали затихать. «Вы в самом деле вчетвером справились с отрядом вооружённых стрелков? кежа с Михаилом рассказали нам, что бой был неравным. И как же тебе удалось?» Вот ведь жук. Учитывая, что у него сейчас идёт соревнование с другим учеником Эмерион, наверняка ведь уже получил сообщение о гибели каждого из подопечных своего конкурента. «Может быть, сдать его, и к чёрту долг? Хватит мне и простого морального удовлетворения». «Сила света!» В итоге всё-таки ответил я. «Неужели вы до сих пор этого не поняли?» Даша хихикнула, остальные вновь загалдели. Дима сосредоточенно смотрел на меня и покачивал головой. «Да что же это с ним такое? Надо будет после собрания подойти к нему и всё выяснить». «Я думаю, это будет являться достаточным доказательством моей правоты», спросил я, достав из кармана медальон на кожаном шнурке. «Это мы достали у одного из стрелков. Скорее всего, он был у них главным». В зале воцарилась тишина, лишь слегка нарушаемая чьим-то неровным дыханием. Большинство собравшихся смотрели на невзрачный медальон в моих руках с умеренным любопытством, а вернее, с непониманием. Но не Петрович. Копейщик при виде качающегося на шнурке металлического кружка вытянулся в лице. А еще Дима. Тот как будто вырвался из своего странного оцепенения и теперь смотрел то на меня, то на Петровича. Кажется, он действительно что-то знает, а вот остальные, по всей видимости, не видят ничего удивительного в том, что я сейчас держу на вытянутой руке. Это хорошо. «Значит, мне есть что обсудить с нашим бывшим лидером с глазу на глаз». «Медальон Эмерион?» Петрович взял себя в руки и теперь изо всех сил изображал, что удивлён, но лишь слегка. «Не такая уж редкая вещь, но снять такое с рядового бойца нереально. Кот действительно обобрал командира». «Я же в этот момент смотрел копейщику прямо в глаза», в которых читалась одновременно и ненависть, и уважение.